Хм. Она была хорошая девочка: косы, пятёрки, колготки без пузырей, навой платок, здравствуйте, спасибо. Ну ты понимаешь. Барышня была. Всё перекрасилось в один миг. Сменилась эпоха розовых очков и шифоновых мечт. Она выросла в тот вечер, когда скользко-тяжёлые отпечатки ног растёрли её в пыль. Скоростной лифт в преисподнюю. Welcome. Ну что щуришься? Я это, я не узнал. Ага, богатый буду. Уже. Чего мямлишь? Уже, говорю, богатый. Да в косухе. Да насрать. Мне удобно. Пойдём отметим? Несы, плачу я. Понимаю, понимаю твою дрожь земли, червяк. Ты тоже помнишь тот вечер. Ты тоже на утро проснулся взрослым, наверное. А может и не спал, боялся каждого шороха моего решения, урожа своего пьяного. Хорошо, что я уехала, полегчала. Ладно, не хочешь пить, бывай. И забей ты, дело прошлое. Я же забила. На косички свои, на здрасть спасибо. Пост скриптум. Все лица случайны, совпадения вымышлены.